Главы с первую по шестую. Шторм. Падение культуры пристального чтения в конце XX века принудило автора не только к сдваиванию и к страиванию, но даже, как видим, и к сошестерению некоторых глав. Служил у нас на лавре Георгиевича вперед смотрящий Ящиков. А мы решили завести еще и назад смотрящего. Ну, мало ли, что бывает. Короче, надо. Завели, а фамилию ему давать не стали. Ну, на кой, простите, пёс, назад смотрящему-то фамилия? А он говорит, ну, дайте же хоть какую-нибудь. Ну, хоть бы Бунин. Никакого, конечно, Бунина мы ему не дали. А он назад оглянулся и как рявкнет. Идёт шторм! «Шторм?» — удивился наш капитан-сэр Суэр-Выр. «Так ведь он умер». «Кто умер?» «Шторм умер, а Аполлинарий Брамсович». «А это другой шторм идет», — пояснил вперед теперь уже смотрящий Ящиков. «И другой умер», — сказал Суэр, — «через два года». «А знаете, что капитан, который Бунина просил, говорит? Свищите скорее всех наверх. Рак, — пояснил капитан, то ли про первого, то ли про второго шторма. — А ну вас всех прости, Господи! — сказал назад смотрящий. — Понасели на Лавра Георгиевича и плывут не знам куда, гады! У обоих продолжил суэр свою предыдущую мысль. Перед бурей утихли волны, в тишине слышался скрип нашей ватерлинии и какие-то клетчатые звуки. Это мадам Френкель еще плотнее закуталась в свое одеяло.